Дмитрий Глуховский Перед Штилем Из окна Иванова, заслоняя собой вид на город, было видно только непостижимо большой воздушный шар с надписью «Вперед, Россия!» Владимир Богов смотрел на этот шар, моргал, пытался проглотить вставший в горле ком, силился что-то сказать и не мог. «Прости, Володь!» Ничего личного. Дежурно вздохнул Иванов. Тело Богова сковал могильный холод. Это гангстерская отговорка, с которой его сейчас заливали цементом, готовясь сбросить в гудзон забвение, и это гангстерская легкость и безжалостность, с которой ему выносили приговор. Нет, его не пугали, просто решили с ним расправиться, не объясняя даже где и когда он оступился, как будто он не служил ему верно все эти годы. «Им? Народу!» «Лучше пристрели меня!» Попросил Богов у Иванова. «Ну-ну, зачем драматизировать?» Холодно улыбнулся тот. «Жизнь заканчивается». «Для ведущего самой рейтинговой программы канала ЧТВ с отлучением от эфира?» «Разумеется, жизнь заканчивается!» С жаром воскликнул Богов. «Некогда, самый рейтинговой Поправил его Иванов. «Да, я видел. Цифры падают». Но это сезонное, и в прошлом году апрель был мертвым. А с сентября я планировал. Человек предполагает, а Бог располагает. Иванов подобострастно погладил обложенный свежими фруктами и цветами белый гербовый телефон на своем столе. Неужели приказ сверху? Богов сразу сник, прекратил трепыхаться в своей заполненной цементом бочке. Приказы сверху в нашей стране? только юридически оформляют коллективное бессознательное. Был опрос в ЦИОМа. Спрашивали, что вы думаете о передаче «Дуэль» Владимира Богова. Спрашивали, идет ли она на пользу телеканалу ЧТВ. Спрашивали, что вы думаете о Богове в целом. Иванов разворошил бумаги на своем бескрайнем столе, нашел нужную с клеймом «В ЦИОМа» и откашлялся. «Читать?» «Читай». Словно овод, командующий огонь, своим палачам произнес Богов. Читаем. Так, так. А, вот. Большинство респондентов считают, что передача «Дуэль» Владимира Богова утратила свою первоначальную искру за 8 лет в эфире. 63%. Надуманные проблемы. 70%. Отсутствие настоящего конфликта.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 Богов хватал ртом в воздух, судорожно пытаясь придумать хоть что-нибудь. «Володя, твоя программа — осколок старого ЧТВ. Да, это осколок, засевший у самого сердца нашего канала, но именно поэтому его и надо удалить. Наша программная политика зиждется на трех китах — секс, смерть и деньги. И ты со своей вечной интеллигентской рефлексией здорово выбиваешься».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 «От меня, сам понимаешь, ничего не зависит», — протянул он. «Напишешь концепцию, скинь на почту. Там...» Он воздел палец кверху. «Посмотрят и решат». «Да, да, ты... только уж перешли заторопился Богов. «А я все сделаю». «Завтра, чтобы все было. А то там, на твое место уже очередь. Племя молодое, незнакомое», — усмехнулся Иванов. До глубокой ночи Богов метался по своему лофту, обдумывая планы спасения. приникал к ноутбуку, занося на хард-диск робкие, тщедушные идеи, и тут же стирал. Хлестал себя по щекам и умывался ледяной водой. Варил кофе и бросал его выкипать, потому что в голову приходила новая мысль, в первую секунду казавшаяся гениальной, но почти сразу же разъедаемая кислотой сомнений. «Нужен ребрендинг».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 Для первой его передачи, только что прошедшей ребрендинг, нужна яркая тема, с одной стороны глобальная, государственного масштаба, с другой – понятная и близкая каждому. Секс? Не хватает государственности. Смерть? Слишком большая конкуренция. Измучившись, Богов включил последние новости. Попал на экономический блок. Премьер-министр осматривал новейшие воздушные шары, только что введенные в эксплуатацию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 запланированное в 2020 году удвоение ввп будет достигнуто на пять лет раньше установленного срока богов чернее тучи выключил телевизор и полез в морозилку за водкой он чувствовал себя сейчас как пассажир поезда с москва которого милиция осаживает где-то на вонючем полустанке как раз когда лучезарная и желанная столица с ее головокружительной красивой жизнью только забррезила где-то вдалеке,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 Богов не без удовольствия отметил, что его подношение сегодня оказалось первым. Настенные часы показывали девять утра. «Я слышал. Некоторые импузика ароматическим маслом умощают. Тоже помогает». Почти шепотом сказал он, из-под поглядывая на телефон. «Язычество какое-то!» – скривился Иванов. «Ладно, к делу. Твои мольбы услышаны. Тебе дают еще один шанс».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 согласился богов а если тема например свобода слова можно там хакамаду позвать от демократов от единороссов скажем хоркину начал фантазировать иванов молодец в общем похвалил он богова как озарение вчера случилось озарделся тот теперь о неприятном оборвал его иванов тему ты выбрал опасную для первого выпуска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 Как тренер сам массировал плечи обоим героям, накручивал их, рассказывая каждому, как его оппонент давеча сплетничал о нем на премьере Лунгинского за царя. Потом, когда студия уже наполнилась отборной публикой, не какими-нибудь старушками по 50 рублей за передачу, а ухоженными женщинами и мужчинами среднего возраста по половиной Богов включил любимого Тореадора – Безе.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 внутренний голос с благоговением произнес иванов это тебе только на время эфира в нем будут комментарии от нашего куратора из администрации если собьешься внутренний голос подскажет богов молча кивнул и осторожно вложил крошечный внутренний голос в ухо По-военному отдал иванову честь и вышел из гримерки эта программа мордобой и я владимир богов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 Хорошо натренированная студия жидко похлопала. «Для этого грандиозного матч-реванша мы выбрали самую острую тему. Тему, которую не обсуждают по телевидению». Сказал внутренний голос. «Потому что просто не решаются за неё взяться». Выкрутился Богов. «Кто угодно, но только не мы. Но прежде чем наши герои слеснутся в схватке, давайте посмотрим сюжет, подготовленный нашими корреспондентами».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 Клеили километры гибких гофрированных труб. Вслед за воздухопромом бурно разворачивается шаростроительная отрасль, создавая сотни тысяч рабочих мест. Заработанные средства направляются в девелопмент, в автопром, на сооружение дорог. На фоне логотипа Минэкономразвития, стилизованного воздушного шара, на фоне двухглавого орла возникла чья-то говорящая бородатая голова.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 Под действием западного ветра на внутренних стенках шаров постоянно образуется денежный конденсат. Естественным образом он стекает вниз, к воронке, которая ведет к сверхгибкой гофрированной трубе. А эти трубы уходят к самой земле, где денежный конденсат собирается в сверхстремительных приемниках, сборниках. В них конденсат преобразуется уже в пачки банкнот.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 — громыхнул Богов. В полурастегнутой льняной рубашке, загорелый и отдохнувший, Немцов подвернул штанины и сделал осторожный шаг вперед. «Сегодня в стране построены и действуют около двадцати тысяч воздушных шаров». Начал он издалека. «Двадцать девятьсот тринадцать», — вставил Богов. «Сука, принижает наши успехи», — прошипел внутренний голос. «И все они развернуты на запад». — сказал Немцов, брезгливо вступая в грязь. — А вам-то чем Запад не угодил? — широко шагнул вперед Жириновский, сразу повалившись в болото по колено. — Я думал, вы их любите. — Причем здесь это? — Немцов засучил рукава и принялся кружить вокруг Жириновского. — Разговор ведется не обо мне. Это государственный вопрос. — Да потому что вы продались давно уже. Потому что вам заплатили, чтобы вы смут усеяли однозначно.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 А у вас что, лишние средства есть во все стороны рамы струй? А вы поделитесь с государством. У вас вот дача в Антибе, давайте придайте ее. У вас дети в Майами отдыхают, чтобы вербоваться удобней. Донат. Жириновский изловчился и швырнул горсть грязи Немцову в глаза. Дорогие телезрители, вы можете поддержать одного из ваших героев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 «Их можно было бы хотя бы сделать подвижными, на шарнирчиках там, чтобы поворачивать вслед за ветром». «Сейчас пора бы сбалансировать либеральную истерику», – подсказал Богову внутренний голос. «За всю историю наблюдений в последние десять лет такого не было», – встрял Богов. Но инициативу перехватил Жириновский. Наверное, у него имелся собственный внутренний голос, и он тоже призвал к действию. Ну что вы нас пугаете? Что вы народ пугаете? Нас не запугать. У нас пенсии, вот как растут. У нас военные квартиры получают. У нас медицина. У нас космос. Балет. Нанотехнологии. Мы народ победивший фашизм. Удар за ударом, уминая нос Немцова, перешел в решающее наступление Владимир Вольфович. Ну почему? Брейк. И у нас вопрос участникам схватки от одного из судей.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 Понимая, что вот-вот случится непоправимое, Богов, не прислушиваясь к нему больше, сам перешел в наступление. «Да что вы говорите такое? Ветер в нашей стране дул всегда». «Еще до Петра Великого, до Ивана Грозного. Со времен основания государства российского деньги тут делались из воздуха», — поддержал его Жириновский. «Говорить, что ветер однажды иссякнет, может только вредитель, только трус». Он разбежался, оттолкнулся от ограждения и с лету заехал Немцову локтем в лицо. «Погодите сериалом. с сериалом!» — с велся внутренний голос. В «Воздуху, как основе благосостояния нашего государства и нашего народа, нет замены!» Богов, увлекшись, сам перелез за ограждение и побежал к сжавшемуся Немцову. «А я-то что? Я ничего не говорил!» Тот прятал голову в руках, пытаясь защищать от ударов лицо. «Ветер дул, ветер дует, ветер будет дуть всегда!» Жириновский сел на Немцова сверху и принялся топить его в грязи. «А такие намиты, такие враги народа, как вы, просто мутят воду, потому что надеются однажды сами оседлать наши воздушные шары». По итогам зрительского голосования победил Владимир Вольфович Жириновский.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 «На всей территории России завтра будет дуть сильный западный ветер. Ветер будет дуть всю неделю». «Ветер теперь будет дуть всегда», — подмигнул себе в зеркало заднего вида богов и переключил радио на музыку.